Глава тринадцатая. Прямые. «Что я почувствовала, когда мои родители расстались?» Такой вопрос мне часто задавал психолог. Я была очень огорчена, это мягко говоря. На самом деле у меня долго было ощущение, будто ничего не происходит. Они так и говорили, кстати. «Ничего не произошло, и, милая, всё будет, как прежде». И в то же время у меня было чувство, что рухнул мир. А я сижу на обломках обхватив колени и говорю себе, «Ничего же не произошло. Чего мне так грустно-то?» Это была стадия отрицания. Я должна была ненавидеть Веру за то, что она оставила нас. Но я её почему-то любила. А как прикажете мне перестать её любить? Или как злиться на маму? Ведь маму я тоже любила. Мама, конечно, не права. Я хотела, чтобы она ежедневно валялась у Веры в ногах, а она почти так и делала первые полгода. Я спрашивала у Веры, «Неужели так сложно простить?» И ужасно злилась. Вера сдувала чёлку с лица и говорила, «Милая, просто ты не совсем понимаешь». Но я понимала всё. Мама, поддавшись слабости, сделала глупость. Вера, поддавшись упрямству, никак не могла ей это простить. Что тут сложного? Но всё было сложно. Я расставляла по дому их совместные фотографии, по одному и другому, по обоим своим домам. Больше всего меня злило, даже перестав путешествовать и менять города, я так и не обрела один единственный шкаф. Теперь мои вещи были раскиданы по двум квартирам. Так что я старалась, сталкивала их лбами на собраниях в школе и бралась за любые роли в своем театральном кружке, лишь бы почаще мелькать в спектаклях, на которые бы они обе пришли. Однажды я заметила, что одна из них исчезает, как видит другую, Я оставила свои попытки. она научилась не замечать, что у нас больше нет семьи. Хотя запоминать, где какие вещи лежат, и так и не научилась. Вставала утром с намерением надеть синий свитер, но его не было в этом шкафу. Искала полутро носки в красную полоску, но они ждали меня на сушилке по другому адресу. Мама посоветовала мне завести каталог, но я сказала ей, что если бы она вела каталог своих случайных связей, сейчас этой проблемы бы не было. Мама дала мне пощечину и заплакала. А я стояла и думала, что учебник по географии, скорее всего, тоже у Веры, а завтра контрольная. В тот день за мной в школу пришла наша крупная во всех смыслах соседка Алена. Я иногда ходила играть к ним домой, когда родители шли в театр или на концерт. У Алены всегда были вафельные трубочки со сгущенкой, или орешки со сгущенкой, или ещё что-нибудь подобное, сгущённое и сладкое. Я удивилась и обрадовалась одновременно. Алена извлекла из кармана один из своих сладких козырей и полностью меня завоевала. «Где мама?» — только и спросила я, и, не дождавшись ответа, начала разворачивать приз. Домой меня Алена тоже не повела. Оставила играть со своей дочкой Дашей. Даша была уже в восьмом классе, и играть со мной не очень торвалась. Зато я была в восторге. Я могла трогать любые игрушки и тискать большого жирного кота, пока Даша, не отрываясь, торчала в телефоне. Я снова спросила Алену, где мама, где Вера, когда они за мной придут, но вопрос был дежурный. Я хотела еще сладких трубочек, кота и игрушки. И, скорее всего, если бы кто-то из родителей сейчас пришел за мной, я бы устроила скандал. Алена сказала, что родители немного заняты, и ушла разогревать обед. Тогда я не знала, что прямо сейчас, двумя этажами выше, Вера собирает свои вещи, а мама сидит на полу и воет, как раненая собака. Я не знала, что Вера, неожиданно вернувшаяся со смены, застала маму с незнакомым мужчиной. Слава богу, не в постели, и уже практически одетыми, но они выпивали, постель была всклокочена, мамины волосы торчали, как рваная трава, а незнакомый мужчина не был им ни другом, ни дальним родственником, ни случайным сантехником. Вера стояла на пороге кухни и молча смотрела на них. Мама заплакала. Мужчина кивнул и поспешно отправился на выход. Просочившись мимо окаменевшей Веры, гулко хлопнула дверь. «Как же так?» — только и сказала Вера. «Прости?» — только и сказала мама. Затем Вера взяла стремянку и пошла доставать с антресолей самый большой чемодан. Я играла в бархатного зайчика, снимала с него платьицы и укладывала спать. Алена наливала суп в глубокую тарелку с золотой каемочкой. Вера складывала вещи в чемодан, сначала одну за другой, потом просто сбросила с полки рукой. Мама сидела на полу у шкафа и рыдала. И никто не произнес ни слова. «Кроме меня!» — я сказала. «Зайчик, миленький, спи!» «Тебе пора спать, ложись, закрывай глаза, будь хорошим». Но он мне не отвечал. Потом заговорили все сразу. Алена спросила, как дела в школе, и я начала рассказывать о Веронике, которая дёргала меня за волосы, о Серёже, с которого я сорвала кепку и кинула, а она рассекла в воздух, будто летающая тарелка, и упала за шкаф, и оттуда её было невозможно достать, даже шваброй. Алена сказала, «Плохо». Вера сказала, «Плохо. Плохо, что ты так поступила со мной. Ты была для меня всем». «Что значит «была»?» — вопрошала мама. «А что это, по-твоему, может значить?» Вера хладнокровно скидывала в чемодан расчески и банки с кремом со своей полки в ванной. Мама плыла за её руками и всхлипывала в такт. «Ты можешь остановиться и поговорить? Просто остановиться и поговорить!» Не так уж просто остановиться, да? Что? Просто остановиться, когда понимаешь, что всё зашло слишком далеко. Это была случайность, ошибка, я сожалею. Я сожалею, что стала свидетелем этого. Лучше бы я прочла ваши СМС. У нас не было никаких СМС. А у нас не было нас. Потом мама пришла за мной. Она была уже причёсана, Глаза красные, но в целом выглядела она ничего. Дома я спросила, где Вера, и мама, стоя ко мне спиной, сказала, что её срочно вызвали на работу. В этом не было ничего странного, поэтому я взяла своего зайчика, точнее, зайчика Даши, и пошла с ним в кровать. Утром мама выглядела не лучше, но ну и не хуже. Мы молча добрались до школы на автобусе, и я ушла. Вера забрала машину но оставила нам квартиру. Мама пришла домой и легла рисовать картину слезами на полотне подушки. Она несколько картин тогда написала, и все они были чёрные, как то октябрьское утро. Когда Вера через два дня пришла забирать меня из школы, чтобы объяснить мне свою версию будущего, я спросила только одно. «Ты видела новые мамины картины?» «Нет», — сказала Вера. Какое-то время я не хотела бы видеть ничего, связанного с ней. Только тебе. Перед сном я лежала, смотрела в потолок и вспоминала, как мы играли с Верой в игру. Я убегала и спрашивала, «Ты меня видишь?» Она отвечала, «Да». «А теперь ты меня видишь?» И я пряталась под кровать. «Да». «А теперь видишь меня?» И я ныряла под стол. «Да». Потом я бежала и падала ей в объятия. Она говорила, Когда ты будешь совсем далеко, так что я не смогу тебя увидеть, я надену очки. Вера, надень очки, посмотри на меня. Прости маму, прости маму, прости маму. Потом я засыпала.